О Наньшане, куда он направлялся, было известно немногое, и еще меньше о средней его части. Даже точной карты этого района не существовало. Прошлогодний отчет Обручева о путешествии в Наньшань в географическом обществе высоко ценили, благодаря хлопотам Мушкетова, быстро напечатали и выслили путешественнику деньги, с предписанием продолжить исследование в этом горном крае, и он начинает третью свою экспедицию. Долины давно уже цвели, а в горах мела метель, заставляя путника сидеть в палатке. Когда метель стихла, охотники провели Обручево к высоким перевалам хребта, которому он дал название «Русского географического общества». Дальше пришлось двигаться по вечным снегам, ледникам. Шесть недель изучал обруча в средней Наньшань. Он уточнил расположение трех известных горных хребтов, открыл четыре новых. Здесь же нашел и обследовал две небольших реки на картах не обозначенных, обнаружил большие залежи каменного угля, чуть позже прошел в Люкчунскую котловину, где находилась метеостанция, поставленная учеником Пржевальского Всеволодом Робровским. Там, на дне котловины, самой низкой в Центральной Азии, лежит соленое озеро, поверхность которого более чем на полтораста метров ниже уровня океана. Экспедиция утомила Обручева. Потом, вспоминая те дни, он напишет, «Для работы в горах» У меня уже не было ни сил, ни снаряжения. Моя обувь износилась. Вся пища и бумага была израсходована. Не на чем было писать дневник, и даже для ярлычков на образчики Я употреблял уже старые конверты и всякие клочки бумаги. Верблюды после двухмесячного пути из Суджоу сильно устали. И для экскурсии в высокие горы вообще не годились. Пришлось бы нанимать лошадей, но для этого уже не было денег, приходилось думать только о том, как скорее доехать до Кульджи. За эти годы он прошел 13 625 километров, и почти на каждом из них вел геологические исследования. Собранная коллекция вместила 7 тысяч образцов, около 1200 отпечатков ископаемых животных и растений. Но главное, он собрал фундаментальные сведения о географии и геологии Центральной Азии и фактически завершил ее изучение, продолжив дело, начатое русскими исследователями. Фактически в Центральной Азии не осталось больше белых пятен. В Петербург Владимир Афанасьевич приезжает уже путешественником, овеянном всемирной славой. Его письма из Китая, статьи, путевые очерки печатались в газетах, журналах. Парижская академия наук присуждает ему премию Чихачева, великого русского путешественника, геолога и географа. Через год Обручев получает премию имени проживальского а еще через год высшую награду Русского географического общества Константиновскую золотую медаль, присуждаемую за всякий необыкновенный и важный географический подвиг, совершение которого сопряжено с трудом и опасностью. Ему нет еще сорока. Его труд «Центральная Азия, Северный Китай и Наньшань» в 1900-м 1901 годах был издан русским географическим обществом в двух томах. Популярное описание своего путешествия в Центральную Азию Владимир Афанасьевич сделал через 45 лет, выпустив в 1940 году книгу «От кяхты до кольджи». В 1895 году Обручев отправляется в Восточную Сибирь, В качестве начальника горной партии, задача которой – изучение местностей, прилегающих к строящейся Транссибирской магистрали. свыше выше лет ученый-путешественник посвятил изучению Забайкалья. В тележке, верхом, пешком и по рекам на лодке проехал и прошел он тысячи километров. Исследователь посещал железные рудники. Осматривал угольные месторождения, минеральные источники, соляные и горные озера, собрал большой материал о полезных ископаемых. Кроме того, им сделано много интересных наблюдений над жизнью и бытом населения Забайкалья. После экспедиции в Забайкалье Владимир афанасьевич в 1899 году снова вернулся в Петербург. Летом того же года Обручев ездил в Германию, Австрию и Швейцарию для ознакомления с геологическим строением этих стран. В 1901 году Владимир Афанасьевич в третий раз собирается в Сибирь, чтобы продолжить изучение Ленского золотоносного района. «Но судьба, — рассказывает Обручев, — захотела привязать меня к Сибири еще крепче». он соглашается на предложение директора вновь открытого в томске технологического института занять кафедру геологии и организовать горное отделение по приезде в сибирь обручев летом провел изыскание в ленско витимском золотоносном районе и сделал геологическую съемку бассейна реки бодайбо вернувшись из бодайбо Владимир Афанасьевич приступает к организации в Томском технологическом институте горного отделения. С этого времени, в течение 11 лет, 1901-1912, Обручев отдает себе педагогической деятельности, но при этом не оставляет своих исследовательских поездок. На средства, отпущенные институтом, В 1905, 1906 и 1909 годах он совершает три поездки в пограничную Джунгарию, Синьцзян. Исследования в этом районе, являющимся стыком двух крупных горных систем, Алтая и Тиньшаня, позволили ему глубже понять геологическое строение азиатского материка. Владимир Афанасьевич каждое лето выезжал на полевые работы, обследовал богатый золотом Колбинский хребет, отделенный Иртышом от Алтая, дважды побывал на золотых рудниках Кузнецкого Алтая. В 1908 году Обручев летние месяцы провел с группой студентов, проходивших практику около Красноярска на столбах. В начале 1912 года Обручев переехал из Томска в Москву, где им был написан и опубликован целый ряд научно-популярных работ. В эти же годы Обручев написал первый научно-фантастический роман «Плутония». В это же время Владимир Афанасьевич не прекращает своих исследовательских поездок. Он посещает в Кузнецком Алтае и Забайкалье золотые рудники. Во время поездки по Алтаю изучает строение горной системы. На Кавказе он осматривает месторождение меди. В Крыму, в долине реки Качи, обследует минеральный источник. В 1920 году ученый вернулся в Москву и вскоре был избран профессором по кафедре прикладной геологии во вновь организованной Московской горной академии. Работая над научными проблемами и занимаясь педагогической деятельностью, Владимир Афанасьевич уже не отправляется в далекие путешествия, но ежегодно с 1923 по 1928 год выезжает на Кавказ, в Кисловодск, где совершает экскурсии в окрестные горы. В 1936 году, когда Обручеву было 73 года, он совершил дальнюю поездку в горы Алтая, где осмотрел месторождение ртути и выходы мраморов. Последние предназначались для строительства московского метрополитена. Обручев написал книги «Земля Санникова», «Плутония», «Рудник убоги «В дебрях Центральной Азии», «Записки кладоискателя», «Золотоискатели в пустыне» и целый ряд интересных автобиографических книг «Мои путешествия по Сибири», «От Кяхты до Кульджи» и другие. Его же Перу, принадлежит ряд биографических очерков о русских исследователях Азии, Прыжвальском, Черском, Мушкетове, Потанине, Кропоткине, Комарове. Ученые назвали найденный Владимиром Афанасьевичем минерал обручевитом. Русский народ занес имя геолога-путешественника на карту. Древний вулкан Забайкалья пик в горах Алтая, ледник в Монгольском Алтае носят имя Обручева. Степь между реками Мургабом и Амударьей, впервые описанная ученым, называется степью Обручева.